Иван Оченков, Антон Перунов. Воздушные фрегаты. ГРОСС. Глава первая. Всем мы родом из детства», — сказал как-то один умный человек и был абсолютно прав ибо именно в этом нежном возрасте закладываются основы характера и мировоззрения, а также появляются первые привычки и манера поведения. И потому никого не удивляет, когда из недолюбленного ребенка вырастает озлобленный на весь мир мизантроп. Однако иной раз случается и так, что и семья благополучна, и дитя своего все любили, а тем не менее оснований для комплексов хоть отбавляй. Сосаревич Николай, как и полагалось отпрыску столь знатного рода, Рос окруженный любовью и заботой, пока наконец не пришло время учиться, и для него подобрали подходящую компанию. То есть сверстников, принадлежавших к самым аристократическим и могущественным родам империи. В принципе, в этом не было ничего выходящего из ряда вон, если бы не одно «но». Коля оказался в этой компании единственным, у кого так и не прорезался дар. И вроде бы родители сделали все от них зависящее, ибо мальчика – Равно, как и всех его сестер, с детских лет окружали самые разнообразные амулеты с адамантами. Но, видимо, не судьба. Впрочем, если не считать этого крайне печального обстоятельства, все было неплохо. Николай рос добрым, послушным и любознательным, обещая со временем, несомненно, стать неплохим государем. Но он ко всему был еще и не глуп, а потому скоро стал догадываться, о чем шепчется за его спиной придворные и почему другие дети поглядывают на него с плохо скрытым чувством превосходства. Осознавать это было неприятно, и он постепенно отдалился от остальных, открывая свою душу лишь сестрам, ближе которых у него никого не было. Ведь родители так заняты государственными делами. «Николенька, ты здесь?» – раздался совсем рядом знакомый голос. «Да, матушка», – тут же отозвался цесаревич, отставив в сторону модель воздушного фрегата, которую клеил уже целую неделю. — Вот и славно, — привычно улыбнулась государня, скользнув равнодушным взглядом по поделке сына. — А я тебе искала по очень важному делу. — Я к вашим услугам, ваше величество, — заметно поскучнел Николай. — Мне нужно представить тебе одного человека. — Хорошо. — Я очень надеюсь, что вы подружитесь, — продолжала, не обращая внимания на его слова мать. — Конечно, — не стал спорить юноша, с тоской подумав, что речь об очередном представителе золотой молодежи, от которых его, по правде говоря, уже тошнило. «Итак, ваше императорское высочество, позвольте рекомендовать вам Мартемьяна Андреевича Колычева», немного торжественным голосом провозгласила императрица, и в комнату вошел молодой человек. Довольно рослый и крепкий, с ярко-синими глазами, густой светло-русой шевелюрой. Одет он был даже не в мундир, а в простую летную куртку и брюки на выпуск. Ни наград, ни иных знаков отличий, привыкший подмечать такие мелочи, царевич не заметил, разве что на груди красовался необычный значок с крылышками. Царский сын на его фоне, прям скажем, терялся. Ни ростом, ни атлетическим сложением он не вышел, лицо имел самое заурядное, да к тому же отличался близорукостью, от чего был вынужден носить очки, которых жутко стеснялся. — Вы пилот? — заинтересовался царевич. — да. Просто без всякой аффектации ответил новый знакомый дружелюбно улыбнулся. «Качу заканчивали?» «Нет, Порт-Артурскую летную школу». «Никогда они не, не слышал», — пожал плечами Николай. «Хотя нет, что-то такое было по радио». «Вы про резню в дальнем?» «Да, вы тоже не слышали». «Я был там», — спокойно ответил Март, ни единым движением не выдав, что это воспоминание ему неприятно. «Что ж, мне пора». Царство накивнуло головой государни и величественно выпал из комнаты, оставив их одних. После ее ухода в воздухе повисло неловкое молчание. Сосаревич не знал, о чем говорить с новым знакомым, что, как ни странно, того не смутило. — Классная вещь! — заинтересованно посмотрел на модель Колочев и неожиданно перешел на «ты». — Сам делал? — Да, — немного смутился Николай. — Правда, получилось не очень. — А мне нравится. «Она у тебя копия или свободно летающая?» «Что?» — явно не понял его цесаревич. «Ну, смотри», — принялся объяснять Март. «Модели бывают свободно летающие, кордовые, радио... Хотя это вряд ли, но и точные копии, где главное, чтобы не летала, а была похожа. Хотя эти два пункта можно и совместить». Март, как и многие мечтающие о небе подростки, в свое время занимался авиамоделированием, но из-за постоянных переездов родителей больших высот в этом не достиг. Но кое-что в голове все равно осталось, а потом, когда стал работать над дронами, это все пригодилось. Ведь в сущности беспилотники — это те же самые модели, только радиоуправляемые. «Тогда у меня копия», — вздохнул впечатленный потоком информации Царевич и немного грустно добавил, нелетающие и не особо точные я «А, по-моему, так вполне похоже», — ободряюще улыбнулся Колычев. «Это ведь пожарский?» «Да, только я его никогда не видел. Просил папеньку хотя бы общие чертежи достать, но и штаба почему-то прислали лишь схему». «Безобразие», — едва заметно улыбнулся Март. «А хочешь посмотреть?» «Хочу. Но он еще на заводе. Вот когда войдет в строй, и на нем проведут смотр...» «Это долгая история. Но дело поправимое. Его командир — мой опекун. К слову, в недалеком прошлом он, как и я сейчас, был капитаном-рейдером». «Почему был?» «Долгая история». В награду за подвиги его вернули в строй. В целом же, несмотря на возраст, я вполне самостоятелен. А почему тебе был назначен пикун? проявил свойственную ему дотошность Николай. — Я сирота. Не стал вдаваться в подробности новой знакомый. Простите, мы же вроде на ты. И в самом деле озадаченно посмотрел на него Николай, после чего неуверенно улыбнулся. — Ну и как? пытливо посмотрел на Колычева императрица. «Для первого знакомства все хорошо. Насколько я могу судить, ваш сын немного зажат и трудно сходится с людьми». «Это я и без вас знаю», — бесцеремонно прервала его государьня. «Скажите, сможете ли вы пробудить в нем дар?» «Пока не могу сказать ничего определенного». Помолодевшая и заметно похорошевшая императрица испытующе посмотрела на Колычева и очень твердо, даже жестко произнесла. «Мартимьян, — Мое расположение открыло вам, еще недавно безродному сироте, дорогу на самый Олимп. Вы обязаны мне почти всем. Не рискуйте же потери этой высокой милости. Сделайте то, о чем я вас прошу, и можете рассчитывать на любую награду. — Вот даже как. Ставки растут, а прошлые заслуги же ничего не стоят. Это уже не благо пожеланий, это рык львицы, защищающий своего детеныша и его будущее. — Я вам бесконечно признателен, государьня. Но мне с трудом удалось разглядеть даже обычную ауру принца. Я так понимаю, у вашего сына на груди постоянно висит мощный артефакт? — Конечно, — удивленно посмотрел на нее Евгения Федоровна. — В окружении моего сына множество одаренных, и любой из них при желании мог бы воздействовать, ну, вы понимаете? — Хм, в этом есть определенный смысл, — кивнул Март. — Однако его излучение слишком сильное даже для меня. Нельзя ли его снять? — Вы что, с ума сошли? Это же государственная измена. А во врачебных целях? Пожалуй, это возможно. Немного подумав, согласилась императрица. Но только в медицинском центре под наблюдением соответствующих специалистов. Я так понимаю, речь о Гроссах Ермольевой и Марцевой? Не только, но да, без них не обойтись. Понятно. И как скоро это можно будет сделать? Даже не знаю. Вы полагаете, это необходимо? Без этого точно ничего не выйдет. Хорошо, я подумаю, как можно все устроить. «А в чем проблема?» «В том, что об этом сразу же узнает мой муж». И никак не мог сообразить Март. «Есть вещи, — поджала губа царицы которые лучше никому не знать, включая его величество. Ему вообще пока неизвестно о вашем знакомстве с цесаревичем, и если узнает, то ему это может не понравиться». «Даже так? Он такой подозрительный!» «Но что, если он застанет меня здесь?» — Скажете, что пришли к своей невесте. Должны же вы видеться. — Так вот, почему Сашка застряла во дворце. С досадой подумал Март, но вслух произнес совсем другое. — Ваше величество так добры. — Не без этого, — кивнул царица. — Кстати, она ждет вас. Но Ну-ну, не стоит. Идите уже, а я подумаю, что можно сделать. Александра и впрямь дожидалась своего суженного в соседнем зале и, увидев входящего в двери жениха, недолго думая, бросилась ему на шею. «Боже, как я соскучилась!» — всхлипнула она, награждая Марта крепким поцелуем. «Я тоже. Никогда не думала, что у Фрейлины быть так утомительно». «Что, уже не хочешь делать придворную карьеру?» — ухмыльнулся молодой человек. «Колычев, еще слово, я тебя убью. Рука поднимется?» «И поднимется и опустится. Хотя нет, сначала я вот за тебя замуж, а только потом убью». «Сударня, да вы охотница за наследством? — Бог с ними, с твоими миллионами, — отмахнулась Саша. — Главное, что фрейлинами могут быть только незамужние девицы. — Ничего страшного, и спрошу для тебя место статс-дамы, когда тебе точно конец. — Ну ладно, ладно, неужели все так плохо? — Да не то чтобы, — наморщила хорошенький носик, будущая мадам Колычева. — Просто скука смертная, рожите ехидные кругом. Фу! — И что, никаких красавцев-кавалергардов? — Нашел красавцев. Фыркнула Зимина. Напыщенные болваны в блестящих мундирах, а придворные сплошь прохиндеи или идиоты, застывшие в прошлом веке, как мухи в патоке. А цесаревич? Даже не знаю, странный он какой-то. В смысле? Нелюдимый, наверное, задумалась Саша, и отца боится. Почему? Да откуда же мне знать, я тут всего неделю. Понятно. А с матерью у него как? Трудно сказать, она его постоянно контролирует, а он не смеет возражать. Друзья у него есть? Близких точно нет, но это еще полбеды. А что главное? Сасаревичу недавно исполнилось 16, а он все еще не обрел дара. Это настолько важно. Более чем, у многих членов августейшей фамилии сыновья, если и не Гросы, то все же одаренные и притом обладают значительной силой. Многие сенаторы просто не допускают и мысли о нахождении во главе страны простеца, пусть и сына императора. И тут закручиваются такие интриги, что. «Понятно. И чего хочет от меня супруга Александра Третьего?» «Она узнала, что ты смог инициировать Виктора. Это случайность. Может и так, но Марцева считает, что это одна из твоих уникальных способностей и сумела убедить в этом царицу». «В чем? То, милый, что ты сможешь пробудить дар в наследнике?» «Да она с ума сошла». «Не думаю», — с сомнением покачала головой юная Фрейлина. Лидия Михайловна, один из крупнейших мировых авторитетов в сфере инициирования, вряд ли поставила бы на кон свою репутацию в столь щекотливом вопросе. Так что не вздумай отказываться. И лучше сообрази, что потребовать в ответ за такую услугу. — Ого! хмыкнул Март. — Меньше, чем на полцарства не соглашусь. И чтобы цесаревич был у меня на побегушках. Бедный парень. Еще ничего толком в жизни не видел, а уже всем должен. Слушай, ты по мне скучал или по его высочеству? подозрительно посмотрел на своего суженого Александра. «Ну, конечно же, по тебе. Я он все дела бросил в надежде тебя увидеть». «Врешь. Тебя императрица позвала, а ей не отказывают. Одно другому не мешает. И вообще, если бы не приглашение, я все равно сюда бы забрался». «Под покровом ночи в темном плаще» загорелись глаза у Саши. «Как романтично». «Ага, с гитарой шпагой». «Мадемуазель Зимина?» Раздался из-за двери чей-то голос. Вас ищут. Кто это? вопросительно посмотрел в ту сторону Март. Да так, подруга, прости, милый, мне пора. Мне тоже, вздохнул Колычев.